Глава 38а пустырь на окраине Подгорного, куда меня утащила Кассидия и сполосован трещинами. От крошечных, в которые не просунуть и пальца, до внушительных разломов, через которые и перепрыгнуть сложно. Они не особенно глубоки, но, насколько рассмотрел, сходятся на дне клином, словно тут некогда бесновался безумный гигант, что лупил секирой направо-налево, пытаясь зарубить крысу. Так что спрыгивать туда не стоит, можно застрять. Я посмотрел, как быстро перетекает моя рыжая подруга с места на место и посмотрел. Подумал, что такое вполне могло быть Во времена прорыва демонов Вот как раз так здесь и метался Какой-нибудь глобальный черт Пытаясь ударить по юрким гномкам Раз за разом ускользающих от его неведомого оружия Я махнул рукой со сжатой в кулаке Иглой звезды и обратился к подруге Ну хорош уже злодеев высматривать Нет агро, нет и врагов Не подслушает тут нас никто Кассиди наконец остановилась И поправила растрепавшиеся от движения волосы Она все еще недоверчиво щурилась Глядя в один особенно глубокий бокий разлом, в темноте которого что-то двигалось и тихо шипело. Однако, чтобы там не было настроено, оно нейтрально, иначе кинжал бы вывалился из моей руки. Поговорить толком в посёлке не удалось, успели только на ходу обменяться скриншотами да несколькими фразами. Гномы-игроки как с цепи сорвались, и у всех к нам было по тысяче вопросов, предложений и идей. Да и неписи в районе поселка активизировались. Если раньше ходили важно и неспешно, то сейчас метались словно заводные. Я проводил взглядом очередную Матрону, что очень несолидно для своей внушительной комплекции, бежала с корзиной в руках. Трепица, накрывающая плетеную сумку, приподнялась, и оттуда разом высунулась три головы пестрых куриц, недовольно заквахтавших, когда гнома вновь прижал их тканью. Я кивнул ей в ослеты и сказал успокаивающе. «Да не вздрагивай, местные своими делами заняты. Поголовье улиток-светоедок игроки сократили, и плесень на потолке теперь светится куда ярче. Гномы тут же этим воспользовались. Куры теперь в пещере будут нестись, так что яиц и мяса скоро будет в Подгорном побольше». Девушка подбросила на ладони камень с угловатыми острыми краями, но бросать в трещину передумала, и он растаял в руках, вернувшись в инвентарь. А она проговорила. «И не только кур заводят. Я видела, как вырубают клумбы из камня и таскают в мешках землю. Видно, теперь еще что-то и выращивать будут. Осадное положение такое осадное. Так, лёша что делать будем?» Я поморщился. «Да, вопрос назрел». После того, что Макс учудил, события закувыркались, как валун с горы. Лена, хоть и не переговорщица, но смогла немного этот конкурировать камушек поправить, вовремя пообщавшись с городской верхушкой. Так что хотя бы в ближайшее время он гномов не накроет. Но этот событийный камень тем не менее продолжает сейчас катиться, увлекая за собой лавину неподдающихся анализу тем. И ничего пока еще не ясно, а игра, как назло, не спешит поправлять действия игроков понятными и четкими квестами, в стиле «сделай то-то и то-то, да будет тебе счастье, опыт и прогресс». И проект, о котором я самоуверенно заявил Игорю, никак не желал оформляться в сознании. Девушка посмотрела на моим молчаливые гримасы, сопровождающие мысли, и вновь заговорила. «Где искать алтарь лаверны я пока представляю с трудом, только прямыми опросами. Надеюсь, у меня хватит репутации, чтоб таящиеся поклонницы-отступницы мне поверили. Думала, мы вместе этим займемся, но у тебя сейчас образовалось новое внезапно срочное дело». Я пропустил бороду сквозь пальцы, расчесав, и машинально сжал ее кончик щепотью. «Да, впору новое микровечь собирать, только из игроков. Обсудить, что к чему и набрать помощников». Кассиди презрительно махнула рукой. «Ты сам понимаешь, что сейчас это выльется во многочасовую говорильню, а время утекает сквозь пальцы. Пусть уж выполняют квесты, поднимают уровни и репутацию. Без этого весь ресурс игроков пока бесполезен. Нам же нужно продолжать действовать, иначе внезапно может стать поздно». Кассиди скользнула ближе. Я почувствовал, как она прижалась к моей спине грудью, обхватила руками и прошептала. И опять, хоть сильно не хочется, придется действовать порознь». Я вздохнул и с сожалением ответил. «Не только порознь, но и поодиночке. Если ты кого-нибудь из девчонок возьмешь с собой на поиски алтаря, не писи, что, возможно, про него что-то знают и рта не откроют. У меня та же ситуация. Громодар, захватив с собой, к примеру, осашку и осмодея, попросту будет молчать, как рыба об лед. А если найму добыть кого-нибудь каменюки за меня, не скажет, подходит ли булыжники, что я приволок на эти самые надгробия для погоста или нет». Кассиди отстранилась и через мгновение переместилась в поле зрения, застыв передо мной на корточках. Она пытливо всмотрелась своими зелеными глазами в мои, а я развел руками и пояснил. В задании, когда я начал выяснять подробности, добавилось, что добыть их нужно мне лично. И сноска стоит дурацкая. Задание для одного. Уж не знаю, какой смысл тащить непонятные булыжники к кладбищу, потом еще вызывать туда занятого старейшину, дабы одобрил. «Ерунда какая-то. Хотя, возможно, есть в этом какой-то смысл». Лена вздохнула и села на камень, скрестив ноги. «В Росланд все имеет смысл. Как, впрочем, и в жизни, есть смысл у всех, даже с первого взгляда самых идиотских поступков и решений». Понимание ситуации все же энтузиазма не добавило. Расставаться не хотелось. Я вздохнул, посмотрел по сторонам и сказал, отстраненный не в тему. «Кстати, неплохо было бы здесь домик поставить. Как думаешь?» Девушка тряхнула волосами и обвела взглядом площадку, ограниченную внушительными сталагмитами, что торчали как клыки. Каждый в два гноме их роста и поблескивают от капель воды, что, видимо, год за годом падает с потолка рукотворной пещеры, способствуя их росту. «Да, помещение хоть какое-то не помешает. Хотя бы не придется искать уголок, чтобы поговорить без лишних ушей». Тут она встрепенулась и добавила. «Вот когда искать будешь эти самые подходящие для погоста камни, может, и для домика наломаешь?» я спрашивала Так стоит 10 золотых. Заявку сдать можно любому старейшине. А он выдает базовый чертеж дома. И после этого все, что лежит на его территории, будет считаться нашим». Я посмотрел настоящие поодаль коробки, собранные из разномастных обломков, и поморщился. «10 золотых, которых у нас сейчас нет за чертеж. Тут не дома, а одно название. Бомжовские какие-то халупы. Впрочем, судя по твоему взгляду, и в этом есть какой-то глубокий смысл». Девушка кивнула и сказала... Я выясняла, землетрясение, хоть здесь, хоть в самом Лазадель. Нужно либо строить крутые и прочные дома, либо вот такие вот коробки, какие не жаль, если рассыплются. Она говорила, но я видел, как она нетерпеливо встряхивает головой и перебирает ногами, словно стремится умчаться по делам. Такое я не раз видел в конторе и, сдерживая иррациональную досаду, добавил. А старые гномы, что разбирают постоянно завалы древних развалин, используют только колотую мелочь на строительство. Здоровые плиты сортируют и зачем-то укладывают штабелями. Я пытался рассмотреть подсказки над ними, но те пестрят знаками вопроса. Надо у Громодара узнать, что это значит. Ладно, разговоры поговорили. «Надо разбегаться, да?» Девушка, что только что приплясывала, готовая сорваться и умчаться, застыла, понурившись. Но после небольшой паузы решительно мотнула головой. «Держим связь. Каждые полчаса скидываем друг другу сообщения. Лаверна сделала хороший подарок, обеспечив обмен личными сообщениями. Хоть всего на километровом расстоянии, но и это лучше, чем ничего». Я проводил взглядом убегающую девушку, пытаясь отстраниться от чувства потери, которая, как понимал, растет из желания все контролировать. Вот никогда мозги по этому поводу не морщил. Было пофиг. А теперь вдруг вылезла из каких-то дебрей души и гнетет зараза. Чтобы вытряхнуть эту хрень из головы, я больно шлепнул себя по коленям так, что отлетело несколько хитпоинтов и зло сказал себе. Эй, мужик, хорош уже. Лена крута сама по себе и добилась всего в жизни сама, пока ты только алё по телефону говорил так как черта ты лезешь-то вообще куда не надо? Лаверна со жрицами своими ловкими гораздо общаться. Ты только под ногами будешь путаться и на мозги капать. Рычение вслух помогло. Я быстро набил Кассиде сообщение. Проверка связи. Переловчи там всех и вся, подруга. Через несколько секунд удовлетворенно хмыкнул, увидев иконку ответного письма. «Есть, мой генерал! Ломать камень — дело сильных! Так сделай это!» Я передвинул кирку, заткнутую сзади за пояс, на бок и положил на боёк ладонь. Холодная железяка добавила уверенности, и я, выбрасывая, наконец, окончательно все лишние мысли, рявкнул. «Вперёд, гноми! Сделай это!»